Дед. Тут вошел дед. Высокий, под притолоку. Улыбчивый. Видно, что хорошо за семьдесят, но очень крепкий. В руках плед колючий. Протянул плед мне, сам шагнул к печке. Что, девушки, холодает? Присев возле печки, открыл заслонку, начал тыкать внутри кочергою. Захлопнул. Поднялся легко, как сорокалетний. Отряхнул колени. «Сейчас, дрова» когда он вышел повисло молчание мы с анной ивановной забыли о чем говорили ты в плед то завернись я завернулась хорош да спросила она кивнув на дверь в прекрасной форме согласилась я уже почти шестьдесят лет живем я посмотрела на нее вроде надо сказать замечательно как но в том как анна ивановна произнесла фразу Не было гордости. Она сидела, опустив плечи в грязно-белом пуховом платке. Она сидела так всегда, похожая на задумчивого снеговика, круглая, мягкая, неспешная. Примется рассказывать, рассказывает ясно, потихоньку. Молчать с ней было приятно. Мне еще ни с кем не приходилось молчать в Дворницкой при печке осенью. Квадратная, метров в шесть Дворницкая — приткнулась в конце длинного гулкого коридора, из которого расходились двери-гиганты в цеха. Ночью цеха выглядели уж совсем декорациями. Пятиметровые потолки, мутное остекление, формы, печи. В одних. Гигантские транспаранты, прислоненные друг к другу, рулоны ватмана и холста в других. Одно плохо. Дворницкая была без батареи. Но дед так радостно топил печку, что жаловаться было грех. По бюрократической причуде меня, аспирантку-филолога, отрядили на практику на комбинат декоративно-монументального искусства. Ночным сторожем. Предприятие это было в 1992 году уже особо никому не нужное, усталое и тихое. В цехах прозибали крытые пленкой головы вождей, мозаики с пионерами и радугой. Аллегории труда и родины, как водится, в виде корпулентных женщин с толстыми икрами. Придя сюда неделю назад, я обнаружила Анну Ивановну и ее мужа, которого Анна Ивановна обычно называла дедом и только изредка Олегом. Они пили чай из больших одинаковых кружек. На кружках человечки в голубых шортах трубили в синие горны. Старики сторожили комбинат уже шесть лет. Когда я появилась и сообщила, что меня командировали к ним на три недели, они как будто не удивились. Анна Ивановна сказала деду, «Подвинься». Он не только подвинулся, но взял из-за спины с подоконника кружку и поставил ее передо мной. «Чай будешь». Дед более подвижный и деятельный, чем Анна Ивановна. Слушался ее и делал все за двоих. Было ясно, что между ними это привычный порядок вещей. Дед вернулся с охапкой коротких дровишек. Подбросил часть в огонь. Потом отцепил из розетки чайник и пошел за водой. В гулком коридоре раздались, потом затихли, а потом снова раздались его шаги. Все это время мы с Анной Ивановной молчали. Уже на вторую ночь я поняла, что наслаждаюсь ночными дежурствами, поначалу казавшимися верхом бессмыслицы. Мне нравились и компаньоны, и тишина, и контраст натопленной дворницкой с пыльными объемами цехов, и то, что все это было нашим и тихим, и смирным, как дрессированный пес у ног хозяина. Дед принес чайник, сейчас такие перевелись, алюминиевый, по форме напоминающий приземистую кастрюлю с узким, как бы переломленным носиком, и включил плитку, сам ушёл к телевизору. Телевизор стоял в другом конце коридора, на проходной. Там у деду тоже было небольшое хозяйство. Стол, два стула, телек. Все в гипсокартонной выгородке. Анна Ивановна заговорила, словно подхватывая приостановленный рассказ. «Мы в 49-м познакомились. Мне было 27. Я была тогда еще очень красивая». В устах Анны Ивановны это звучало как описание болезни. Я работала на хлебозаводе в Брянске. Жених мой, Виталик, в плен попал. Оттуда в лагерь. Так что я была невестой осужденного. Правда, после плена успел он месяца два дома побыть. Мы свадьбу откладывали, хотели немного войну забыть и денег найти. Она вздохнула. Я замерла под тяжелым пледом, боялась сбить рассказ. Когда Виталика забрали, я обнаружила беременность. Но работать решила. Понятно, до последнего. Хлеб нам завода выносить запрещалось. Даже не ликвид. Но мы все равно несли. У одной моей подруги дружок был в охране, на проходной. Когда он дежурил, мы всегда несли. По кирпичу. Это было лучше всего. Сразу на полнедели хватало. Потом он в госпиталь попал и в его смену появился новый, Олегом звать. Я сразу заметила, он на меня смотрит пристально. Один раз на проходной решил со мной заговорить. Что говорит такая грустная гражданка Нефедова. Я ему улыбнулась, и все. Через две недели решила попробовать. Взяла буханку. Думаю, парень вроде симпатичный, я ему нравлюсь. На этом месте в коридоре раздались отдающие пыльным эхом шаги, и на пороге снова появился дед Олег. «Ань», — сказал он, — «там фигурное катание. Не хочешь?» Она покачала головой. Он тогда двинулся к чайнику, про который мы забыли. Дед предподнял крышечку, вода уже бурлила. Он выдернул штепсель, добавил в заварочный чайник кипятка и, составив кружки у края стола, налил в каждую. Потом залез в карман серого пиджака и вынул оттуда две шоколадные конфеты. Положил перед нами. «Ну, общайтесь. Я рядом». Он ушел. И я еще раз подумала, что нет в его замашках ничего стариковского. Даже странно. Анна Ивановна-то была вполне себе старушкой, на свой возраст. Анна Ивановна взяла конфету и стала ее медленно разворачивать потом откусила треть, запила и продолжила. Ну вот, стою я на проходной, он мою овочку досматривает, потом говорит, «Это что такое?» Я говорю, «Хлеб». А я тогда уже сильно беременная ходила, даже под пальто заметно. Был декабрь. Он говорит, «А вы знаете, гражданка Нефёдова, что вынос продукции из завода приравнивается к вредительству?» Я молчу. Он говорит, пройдите за перегородку. Сейчас я должен по форме заявление составить об обнаружении факта кражи продукции. Говорить мне ничего не хотелось. У меня внутри все как-то разом замолчало, как будто я на мороз шагнула. Может, он думал, я отнекиваться буду или что? Завел он меня в их комнатёнку, сел за стол, достал листок, линованный. Я стою. Он ручку заправляет и на меня поглядывает. Вы сколько, гражданка Нефёдова, на заводе проработали? Год и месяц с небольшим. И что же, будете вскоре в роды уходить? Наверное, на помощь рассчитываете?» Я ему не ответила. «Потому что ни на что не рассчитывала, но надеялась». Думала, в крайнем случае рожу и через неделю пойду снова, а дитю матери оставлю. Вы знаете, гражданка Нефедова, что стоит мне этой бумаги ход дать, вас да еще как жену осужденного уже никуда. Тут я впервые на него посмотрела пристально. Он, оказывается, про меня знал все. Олег тоже смотрел мне в лицо, ждал чего-то. Очень красивый, прямо артист, как будто. Лицо волевое, светлое. Я молчала. И он молчал, занеся ручку над листом. Потом сказал. Я навел справки. Жених ваш болеет сильно, вряд ли уже выйдет. Это было правдой. В плену Виталик подхватил гепатит, а в лагере переболел тифом и ослаб. Но я по-прежнему молчала. Он отложил ручку, встал и говорит: Выходите за меня замуж, гражданка Нефедова, и я не только этой бумаги хода не дам. Я воспитаю вашего ребенка как своего в достатке и довольствии. И вы со мной беды знать не будете. Я. Замолчала еще крепче. Он подождал и говорит. Хлеб я конфискую и даю вам на размышление три дня. Через три дня бумагу отправлю начальству. Я вернулась к маме в барак. И весь вечер сидела у окошка. И второй вечер сидела. Мама тихо плакала. Она, наверное, думала, я хочу с ребенком что-нибудь сделать. Анна Ивановна положила в рот остаток конфеты. Запила. Поправила платок и стала складывать фантик полоской. А потом фольгу из фантика — кольцом. Так мы с Олегом поженились. Родился Коленька. Олег сделался начальником охраны. Он по карьерной части всегда умел. Потом переехали мы в отдельную квартиру, маму взяли. Он с ней хорошо общий язык находил. Мужем был прекрасным, как и обещал. Я ни в чем отказу не знала. Мне все завидовали. Коленька его, конечно, отцом звал, души не чаял. А в пятьдесят четвертом в Брянск вернулся Виталик. Мне об этом Олег сказал. Видно, следил. Он позвал меня после ужина в прихожую и сказал, «Если узнаю, что вы видитесь, я его посажу. По криминальной. Даже не сомневайся. Так что если придёт, скажи, чтобы уезжал в этот же день. Ему же лучше будет. Всем. Будет лучше. Я знала, он сделает, как говорит. Я к этому времени поняла: Олег слов на ветер не бросает, и границы ни в чем не видит. Я знала, что он Виталика со свету живет. Виталик и вправду меня вскоре нашел. Изменился он сильно. Я его, как увидела, сразу обмякла. Это во дворе нашем было, май стоял. Зима в тот год злая выдалась, и все очень радовались теплу. Мне олег купил много сатина китайского у меня платья были хорошие мне мать шила три сама едва мы у заказали в тот день на мне лучшее как раз оказалось по подолу в хризантему я села на гнилой край песочницы и стала плакать а виталик стоит рядом и смотрит я проплакалась и попросила у него прощения за все Я тогда в сорок девятом ему в лагерь письмо отправила, что замуж выхожу. Как могла, что-то ему объяснила. Получилось, наверное, не очень внятно. Пришлось хризантемами сопли утирать. Вот так. Огонь в печке тихонько дышал. Печка жила своей жаркой жизнью. Я съела конфету. Она оказалась с белой начинкой, как я люблю. Мы с мамой такие конфеты называли по 4,50. Их по этой цене много сортов продавалось, разных. Я спросила. «А дальше?» «А дальше?» — сказала Анна Ивановна. Жизнь текла, текла. Я одно время взялась изводить Олега как могла. Капризничала. Он все сносил. Я начала пить потихоньку. Потом мама умерла. Я пить остановилась. Не хотела, чтобы Коленька только Олега любил. Потом и в Москву переехали. Коли уже подростком был. Потом Олег почками заболел. Мы его лечили долго, но вылечили. Он сильный. Поднялся. Она сделала паузу, видимо, думая, что еще сказать. И сказала. Ну, и так далее. А Виталик? Не удержалась я. Не знаю. Не виделись. Ответила она, не поворачивая головы, и обняла двумя руками чашку. На ручке ее чашки висело кольцо из фольги. В коридоре раздались шаги, и на пороге вновь показался дед. — Давайте-ка, милые дамы, подтопим, — сказал он и шагнул к печке.